Глава 7. Савелий только-только успел нагрузить поднос, как вдруг взревели базеры боевой тревоги. Старший техник шестого ангара третьей палубы, чертыхаясь, швырнул поднос на стойку и ринулся в сторону двери. Вот ведь мать его! Так и не успел пожрать. Теперь в лучшем случае удастся на ходу пожевать сухпая, а то и вообще, если дело обернется худо несколько часов, а если все пойдет кувырком и сражение затянется, то и суток. Сидеть на питательном бульоне из встроенного бачка с кафа. В космосе он оказался ровно через неделю после того, как согласился на предложение своего лечащего врача принять участие в новой исследовательской программе. Ведь как чувствовал, что не так все просто. Очень уж его насторожили просьбы руководителя программы, который беседовал с группой пенсионеров, согласившихся на новый экспериментальный курс лечения. Принять меры, чтобы родственники и друзья не беспокоились по поводу их долгого отсутствия. А также, если они захотят, сделать и некие иные длительные распоряжения. Например, если кому-то захочется слегка заработать, то он может даже сдать свою квартиру. Потому что курс лечения и последующие исследования должны занять не менее полугода. В принципе, кое-какая логика в этом была. Но зачем пустому жилью простаивать, продолжая сосать из хозяина деньги? А так хоть коммуналку закрыть можно. Но пенсионеры — народ ушлый и недоверчивый. Так что, похоже, ни один Савелий в этот момент почувствовал жуткое желание отказаться от предложения. И остановило его только то, что на вопрос одного из присутствовавших есть ли у этих самых организаторов программы лечения и исследований какие-нибудь рекомендации по поводу того, кому или через кого сдать надолго освободившуюся квартиру, Пресловутый руководитель, видимо, что-то почувствовав, испуганно вскинул руки и завопил. «Упаси, Боже, никого нет рекомендовать не собираюсь. Можете передать ключи родственникам, можете заключить официальный договор с фирмой, можете вообще ничего не делать. Это ваше собственное решение. Я вас информирую только о примерной длительности программы. Далее все в ваших руках». Как бы там ни было, Савелий после некоторого обдумывания решил таки воспользоваться советом. Тем более, что ноги после первого этапа изрядно окрепли. Так что, как минимум, добрести до автобусной остановки он теперь вполне был способен. А деньги и правда никогда не лишние. До своего ангара техник добрался, когда базеры уже утихли. Почти все остальные были уже на месте. Не хватало только Иваныча и Головко. Ну да, их смена закончилась всего пару часов назад, так что, скорее всего, задержка была вызвана тем, что в момент объявления тревоги они дрыхли. «Пожрать-то успел?» — поинтересовался Тимофей, в прошлой жизни один из ведущих конструкторов Алма Сантей, а ныне техник по навесному вооружению. «Нет», — сердито отозвался Савелий. «Только поднос загрузил, как заревело». «Тогда иди вон, пока подкрепись. В ящике икеевской стенки пара офицерских пайков лежит. Я с утра притащил. Как знал, что сегодня прилетят». «Или сегодня, или завтра, или на третий день». Меланхолично отозвался Йонас, литовец из Питера, бывший мастер-наладчик многофункционального обрабатывающего центра ассижорских заводов. Они же как по расписанию прилетают каждый месяц. В этот момент зашипел пневмопривод малой двери, и в ангар ввалились Иваныч и Головко. Что случилось случилось-то?» Тут же заорал Головко, суетливо размахивая руками. «Чего поспать не дали?» «А по сети посмотреть не?» Лениво отозвался Тимофей. Ты смотрел же ничего там. Находу, расфокусировав взгляд, также экспрессивно начал головко и тут же осекся. ой ё Сколько же их нынче? Нет, в этот раз они нам точно жопу надерут. Вот как пить дать! Твоя на тебя балаболка! сердито буркнул Тимофей. Остальные только ухмыльнулись. Подобные прогнозы головко делал во время каждого налета. Ни одного раза не пропустил. Новый экспериментальный курс начался с того, что Савелия вместе с еще десятком старичков загрузили в изрядно потрепанный полноприводный соболь Next и повезли куда-то вглубь Тверских лесов. Ехали долго, около пяти часов. Так что до места назначения добрались уже к вечеру. Местом назначения на этот раз оказался не санаторий, а нечто вроде базы отдыха. Озеро с мостками, отдельные бревенчатые домики, сосновые боры, беседки со вкопанными рядышком стационарными мангалами. А воздух... Всего в домиках, по грубым прикидкам бывшего инженера, разместилось около двух сотен человек. Подсчитать более точно уже не дали. Распределение, сразу после которого ужин и сон. Так что вечером Савелий улегся в постель в домике, в который его заселили вместе с 11 такими же старичками-пенсионерами по пропискам в паспортах которых можно было изучать географию страны. Опроснулся уже на Луне. В капсуле. И молодым. «Третьи палубе приготовятся к переснаряжению патрульных и рабочих ботов!» — раздалось в ангаре оповещение по громкой связи. Почти сразу же Савелю на сеть пришел файл с рабочим заданием. Ну там, сколько будет объектов, в какой последовательности будут поданы, что с ними делать и так далее. В отличие от Тимофея, его зоной ответственности было не вооружение, а расходники и изменение текущей конфигурации, то есть установка всяких пилонов и подвесов, на которые потом навешивалось вооружение, подвесные баки, системы РЭБ, антенны дальней разведки и целеуказания, и все такое прочее. А также общее руководство. Старший техник чай, а не хрен с горы. Так что Савелий, торопливо доживав паек, вытер руки и губы имевшейся в комнате влажной салфеткой и скинул остатки и использованную упаковку в мусоросборник, после чего поднялся и двинулся к своему посту. И почти сразу же после этого зенитные ворота ангара распахнулись, и с громким шипением пневматики на площадку обслуживания опустился первый бот. Первое время Савелий просто шалел от произошедшего. Причем не столько от того, что оказался на Луне или вообще в космосе, а от того, что теперь он молодой. Ну, относительно. То есть 20-летним он, естественно, не стал. Но по всем прикидкам помолодел лет на 40. Хотя местные медики утверждали, что всего на 20. Но это уже по их меркам. Потому как состояние организма 50-летнего землянина по стандартам этих чудных инопланетян тянуло на все 70. А уж 90-летнего? Столько вообще не живут. Ну, это все выяснилось намного позже. А пока? Ну... Дело в том, что кроме мужиков в составе пула вот таких вот помолодевших стариков оказалось еще и довольно много женщин. Бабушек-старушек. Бывших старушек. Так же, как и мужики своими энтими... Ну, которые органы уже лет 30 ни для чего, кроме как пописать, не пользовавшимися. Ну и началось. Нет, учеба тоже пошла почти сразу же. И рабочие контракты заключили все. Ну, как народ слегка оклемался, и с ним стало можно говорить о чем-то внятном. А куда было деваться? К удивлению Савелия, да и многих других, никаких ультиматумов инопланетяне никому не ставили. Хочешь просто вернуться домой? Да не вопрос, отвезут. Но имей в виду, никаких подтверждающих документов о том, что ты — это именно ты, не дадут. То есть с патронажной службой, паспортным столом и пенсионным фондом разбирайся сам. И ссылки на новый экспериментальный курс лечения не помогут, поскольку светиться пришельцы пока не планируют. Так что ни людей, ни даже материальных следов того, что они на Земле были и что-то там делали, уже нет. Ну, во всяком случае, достаточно достоверных для всех этих учреждений. Что же касается каких других учреждений или даже частных лиц, которые могут поверить или даже накопать какие-нибудь доказательства. Да, это тоже возможно. Но если кто из них захочет тебя разобрать на кусочки, чтобы посмотреть, как это с тобой такое сделали, чтобы ты вдруг раз и помолодел, то это тоже твои проблемы. И из психушки тебя вытаскивать, если вдруг твоим росказням не поверят, тоже никто не будет. Так что никто тебя не держит, но... А с другой стороны, им нужны техники, инженеры, шахтеры, операторы производственных комплексов, медики, исследователи и мастера еще сотни специальностей. И они готовы заключить с тобой официальный рабочий контракт, а также выдать кредит под будущий заработок, на который можно будет освоить избранную тобой и нужную им специальность. В полном объеме. То есть от установки в мозги специального устройства, типа планшета или смартфона, но куда круче, без которого половина техники и приборов кажутся для тебя недоступны. И до такого виртуального изучения необходимых знаний и навыков. Ну, как в компьютерных играх. Купил книжку или там свиток, или оплатил учителю изучение какого-нибудь скилла или приема, и опа, уже пользуешься. Ну, не совсем так, конечно, но близко. Поначалу большинство народа крепко задумалось. Люди здесь подобрались опытные, достаточно пожившие, прошедшие не через один кризис, старческим маразмом никто не страдал. И о всяких хитростях типа «25-го кадра» или «НЛП» слышали все. А тут тебе еще и какую-то штуку в башку воткнуть собираются. Этаких рабов высокотехнологичных сделать хотят. А с другой стороны, местный язык им мы без этих ухищрений загрузили. Так что хотели бы, уже давно бы сделали, пока они все бессознательными тушками в капсулах лежали. Да и местные, с которыми землянам удалось пообщаться, только ржали над подобными опасениями. А проржавшись, пояснили. Для манипулирования людьми никаких технических штук в башке не требуется. Вон у вас их до сих пор нет, а взгляните на свою историю. Сколько таких манипуляторов насчитаете? То-то же. Что же касается наносети, то если бы появились малейшие сомнения, что данную технологию хотя бы потенциально можно использовать в качестве инструмента принуждения, то кто бы ее тогда себе ставил? А на ее использовании построена по существу вся их цивилизация. Так что народ подумал-подумал, да и согласился. Тем более, что компания подобралась вполне достойная. Все были из России, хотя далеко не все этнические русские. Ну да когда в России на такое внимание обращали? Да еще и родом из СССР. Так что и мотивации, и ценностный аппарат были более или менее близкими. Тем более, что на отборе, похоже, еще и психологи хорошо поработали. Недаром же всех по две недели на первом курсе продержали. Понятно же, что с местными технологиями привести их здоровье в то состояние, в которое оно пришло после того двухнедельного курса, и суток много будет. Впрочем, ключевым моментом в подобном решении для многих стали не столько логические доводы, сколько один человек, внезапно объявившийся на лунной базе пришельцев. Отношение к нему у стариков было различным. Кто-то его боготворил. Большинство уважало. Часть не любила. Но знали его все. Так вот, он-то как раз и сказал те слова, после которых даже самые сомневающиеся сразу подписали контракты. «Через некоторое время нашей планете очень понадобятся люди, способные не только пользоваться теми технологиями, которые вы изучаете, но и помочь овладеть ими всем остальным землянам». Вот так и сказал. «Не стране, не нам, русским, а вот так мощно. Землянам». Закончил. Готово. Закончил. Есть. Финиш. Доклады техников шли один за другим. Несмотря на разделение функций, Искин ангара всегда формировал текущее рабочее задание не столько по штатным обязанностям, сколько таким образом, чтобы все техники заканчивали работу практически одновременно. То есть, если у Савелия работы было много, а, скажем, у Головко по его направлению мало, то последний брал на себя часть обязанностей бывшего инженера, и наоборот. То есть обслуживание чем-то напоминало таковое на пидстопе формулы 1 Одни меняют шины, вторые заливают топливо, третьи там подкручивают что-то, и оп, машина уходит на следующий круг. Так же было и у них. И сейчас, например, Савелию, кроме замены расходников и установки пилонов, пришлось еще и поучаствовать в подвеске вооружения, потому что Тимофей в одиночку провозился бы с этим куда дольше. Впрочем, подвеска ракетных кассет по набору операций почти ничем не отличалось от установки тех же пилонов, так что справились. Они едва успели выпрыгнуть за границы рабочей зоны, как сверху снова раздалось шипение пневмоприводов. Пошел следующий бот. Первое время бывший инженер немало удивлялся причудливой смеси невообразимых технологий и технологических решений, доступных цивилизации Земли. Взять те же пневмоприводы. Казалось бы, нахрена они на космических объектах? Тут и так с воздухом проблема, чтобы его еще и в качестве рабочего тела использовать. А нет. Как выяснилось, каждое используемое инопланетянами решение имело глубокий смысл, вследствие чего любой применяемый в конструкции узел был спроектирован таким образом, чтобы одновременно решать сразу несколько задач. Так вот, например, те же пневмоприводы не только открывали и закрывали внутренние двери, складские и ангарные ворота и все такое прочее, Но еще и позволяли обходиться без системы вентиляции и тратить куда меньше времени на обогрев. Точнее, разветвленная сеть пневмомагистралей и была этой самой системой вентиляции и поддержания необходимой температуры, а также выполняла функции перераспределения заметной части излишнего тепла, которые, чтобы не терять лишней энергии, еще и прикрутили функцию открывания дверей. Итак, во всем. То есть уровень конструкторской культуры у инопланетян был очень высокий. Уж Савелий-то, как бывший авиаконструктор, понимал это хорошо. Учеба продлилась около двух месяцев и включала в себя не только разучивание баз, но и большой объем практических действий. Ну как практических? Большинство подобных действий, будущие техники, инженеры, шахтеры и военные, отрабатывали в специальных тренировочных капсулах. Тут же кем-то обозванных капсулами виртуальности. Хотя это название было неточным, потому что виртуальность тут находилась скорее на вторых ролях. В отличие от учебных и медицинских, эти капсулы были заметно больше размерами и представляли собой шар, внутри которого на массе тяжей, изготовленных из псевдомышечного волокна, был подвешен специальный костюм, обеспечивавший полный диапазон движений торсом головой и конечностями. В процессе тренировки же создавали необходимые разнонаправленные напряжения, при преодолении которых у человека, проходящего тренировочное задание в капсуле, создавалось полное впечатление того, что он реально поднимает тяжести, закручивает штуцеры или испытывает перегрузки. То есть в процессе трансляции обучающей программы в мозг человека через сеть у людей физически нарабатывались необходимые умения и навыки. Потому что, как им объяснили, в отличие от знаний, Прописать навыки в мозгу человека практически невозможно. Он может их выработать только самостоятельно. Это объяснялось тем, что знания в основном связаны с обычной памятью, а вот с умением или навыком не все так просто. И даже безупречное знание о том, как осуществить то или иное действие — удар, кувырок, поворот гаечного ключа или согласованное движение рук и ног при вираже на боевом самолете — для обучения умению осуществлять эти действия особой пользы не пронесет поскольку подобные навыки закрепляются в мозгу человека не столько в отделах, отвечающих за память, сколько в отделах, отвечающих за управление мышцами. То есть вследствие многократного повторения необходимого действия в нейронах мозга как бы прожигается некий трек, в котором намертво закрепляется последовательность сокращений всего набора необходимых мышц и степень прилагаемых для осуществления правильного действия усилий. И лишь после появления в мозгу такого трека Вероятность неправильного выполнения необходимого действия резко снижается, вследствие чего и образуется то, что именуется навыком. Именно поэтому Брюс Ли как-то сказал, «Я не боюсь того, кто изучает 10 тысяч различных ударов. Я боюсь того, кто изучил один удар 10 тысяч раз». Впрочем, часть операций они, как это практиковалось и дома, изучали на реальных объектах. Причем не только в обычных условиях, но и в условиях, как это говорилось во времена службы Савелия, резких изменений обстановки — взрыва, пожара, аварий, выхода из строя части оборудования или разгерметизации. Ну, типа того, что у военных моряков называется тренировкой борьбы за живучесть. Так что к тому моменту, когда они, наконец, добрались до этой системы, все уже вполне освоили избранную профессию. «Слушай, Иваныч!» Вылез с вопросом Головко, когда они уже заканчивали с третьим бортом. «Я вот все никак не пойму. Чего все эти уроды в эту систему-то лезут? Им же, я так понял, земля нужна? На хрена они сюда-то прутся?» «А, зараза!» — ругнулся Иваныч, загоняя на подвеску генератор помех с посадочной лыжей, после чего повернул голову в сторону спросившего. «Не знаю. Я ж тут, как и ты, из этой консервной банки носа не кажу. Вон лучше у пилота спроси» и он мотнул головой в сторону кабины с откинутым блистером, из которой торчала башка в шлеме. Похоже, пилот был из новеньких, потому что все старенькие уже давно ничем подобным не интересовались, предпочитая за короткое время перезарядки закинуться жрачкой или перехватить минут десять сна. — Так он мне и ответит! — усмехнулся Головко. — Ну почему же? Отвечу. Техники даже на мгновение остановили работу и уставились на пилота. Вернее, пилотессу. И, судя по тому, что удалось разглядеть сквозь прозрачное забрало шлема, вполне симпатичную. Та же невозмутимо продолжила. «Все дело в системе навигации. Она здесь у них устроена очень похоже на то, как это было на земных морях в далеком прошлом. Когда плавание было каботажным, вдоль берега. Когда кормчий вели корабли от приметного мыса до приметной бухты, потом до знакомого поселения, а от него до запомнившейся скалы. Так и здесь». Только место мыса, скалы или бухты занимают отмаркированные звездные системы. Что, впрочем, никого совершенно не напрягает, потому что в космической пустоте для подавляющего числа людей нет ничего интересного и полезного. Все торговые площадки, производственные комплексы, пассажирские терминалы, верфи и так далее располагаются только в обитаемых системах, которые, как вы понимаете, все как одна давно отмаркированы. Добыча полезных ископаемых, конечно, может вестись не только в обитаемых мирах, но все равно, как правило, где-то поблизости от них. Иначе стоимость доставки сделает добытый ресурс неконкурентоспособным. Так что практически все системы в реале обитания наших <кхм>, работодателей давно уже отмаркированы, даже необитаемые. К тому же подавляющее большинство кораблей летает не просто по отмаркированным системам, но и вообще по стандартным маршрутам. И что? А то, что истинные координаты Земли, похоже, очень большая тайна. И у выживших представителей той группировки, которая раньше владела лунной базой и осуществляла похищение людей, да-да, информацию об этом до землян довели, их, похоже, не осталось. Или те, у кого они все-таки есть, просто очень не хотят делиться ими ни с кем. А вот эта система, похоже, была отмаркирована. Просто без информации о Земле она никому особо не интересна поскольку необитаема и не имеет поблизости обитаемых систем. То есть даже добычей ресурсов здесь заниматься невыгодно. Но все маршруты к Земле шли через нее, потому-то здесь и была развернута оборонительная система. А сообщение между этой системой и самой Землей, судя по всему, уже осуществлялось на кораблях с доверенными экипажами, которые наши работодатели и помножили на ноль в Солнечной системе. Вероятно, именно на тех кораблях изгинули те, у кого были точные координаты нашей планеты. Те же, кто атакует эту систему в данный момент, — наемники. Причем не слишком, так сказать, прокаченные, и их корабли способны прыгать только по маркированным системам. — И что, по немаркированным системам никто прыгать не может? — Как же тогда их маркируют-то? — удивился Савелий. — Ну, в первый раз-то. — Могут, — улыбнулась пилот. Но для этого нужны специальные искины, которые ставятся далеко не на всех кораблях. Уж больно дорогие. И требования к ним специфические. Так что их ставят в основном на дальних разведчиках, рейдерах, картографических крейсерах и так далее. Подавляющему большинству других кораблей они просто не нужны. Потому что и войны, и торговля, и регулярные перевозки на 99,9% в периоде процентов идут именно в обитаемом космосе. А если вдруг возникнет задача полета через немаркированные системы, всегда можно придать такой эскадре или группировке кораблей в качестве лидера корабль со специальным эскином, а не тратить деньги и ресурсы на оснащение кораблей оборудованием, которое за все время службы корабля может не пригодиться ни разу. «Понятно», — вздохнул Головко, отмирая от оцепенения, в которое он попал, разглядев пилотессу, и снова наклоняясь к толстому шлангу по которому в бот закачивалось рабочее тело маневровых двигателей. Типа работа-работа. Но все время, пока бот с довольно-таки симпатичной пилотессой не покинул ангар, нет-нет, да и бросал взгляды в сторону пилотской кабины. Впрочем, и сам Савелий тоже туда нет-нет, да и поглядывал. Ну а что такого-то? Первая волна безудержного промискуитета, вызванного омоложением и полным восстановлением всех функций организма, уже прошла а народ здесь подобрался в основном солидный и основательный. Так что многие начали приглядывать себе пару. Ну и Савелий тоже начал об этом задумываться. Он всегда был мужиком видным. В КБ на него даже в 50 малоренькие чертежницы заглядывались. К тому же в техниках он только временно. Интеллекта у бывшего конструктора оказалось достаточно для установки инженерной сети, так что ему такую и поставили. И пообещали, что через полгода-год Когда он закроет заметную часть кредита, а ситуация слегка устаканится, ему дадут возможность подгрузить и разучить инженерные базы. Так что и финансовая основа будущей семьи тоже должна была стать вполне солидной. Так что чем он не жених? А пилатесса женщина вполне себе ничего. И симпатичная, и не дура. Эван как все по полочкам разложила. Короче, такая, какие ему и нравились но в этот раз как-то не срослось. Следующие три часа работа наваливалась по нарастающей, потому что где-то там, в десятках или даже сотнях тысяч километров от базы, похоже, вовсю шла дикая свалка с очередными налётчиками. Причём тяжёлая, то есть с потерями. И потому всё больше и большее количество ангаров переключалось с обслуживания и перезагрузки ботов на ремонт, вследствие чего нагрузка на оставшиеся всё возрастала и возрастала. Так что разговоры практически прекратились. Народ молча пахал, шумно дыша и утирая пот, с которым не справлялись никакие системы климат-контроля. Однако спустя еще два часа количество бортов, прибывавших на обслуживание и перезарядку, начало постепенно падать. А еще через час оно снизилось настолько, что между появлениями ботов стали образовываться паузы длительностью сначала минут в 5-10, а потом и подольше. Так что все немного расслабились. — Уф! — зевнул во весь рот Головко. — Ну всё, кажись, отбились. Глядишь, скоро и на боковую можно будет отправиться. — Уф! — он зевнул ещё раз, а потом ткнул в бок напарника. — Слышь, Иваныч, а вот ты мне скажи, чего они всё лезут-то? Какой раз уже по зубам получают третий или четвёртый? А всё равно лезут и лезут. Совсем тупые, что ли? — Ну почему тупые? — Степенно отозвался напарник. «Очень даже не тупые. Просто... Ну, сам видишь. У нас тут из всего флота только боты задействованы и стационары. Завтра точно снова полетим их латать. А сам знаешь, дыра на дыре и живая нитка на живой нитке, особенно снаружи». «Слушай, я точно... А чего как следует не ремонтируем-то? Запчастей же куча. И еще производство в поясе развернули. Недаром там шахтеры шустрят». «Вот ты, Головко, хоть баба хмурять и шустер, даже поболее шахтеров!» Влез в разговор Тимофей. «А простых вещей не понимаешь. Наши наниматели какую-то свою игру на земле затеяли, поэтому пока и шифруются. Из-за этого и добычу, и производство именно здесь, а не в Солнечной системе, развернули. Но, я так думаю, основное-то все равно там, у нас будет. Однако, чтобы все по уму сделать, время нужно». А время у них будет только если те ребята, которые раньше на земле свои шуры-муры крутили, будут по-прежнему считать, что могут вновь её под себя подгрести с относительно небольшими затратами. Они окончательно разочаруются в своих попытках и не сольют информацию о том, что здесь и как, кому-нибудь более солидному. Вот потому-то и атаки отражают исключительно ботами и стационарами. Хотя вон на центральной базе целая эскадра сидит. У меня там знакомый служит. Ну, с которым самый первый курс лечения проходили. Он бывший вояка, лётчик, вот решил тут снова по военной стезе пойти. А в той эскадре не боты, а как минимум крейсера и эсминцы. Но их пока ещё ни разу в бой не вводили. Ныкают. И стационары поэтому восстанавливают так, чтобы снаружи казалось, что они на ладан дышат. Вот поэтому этим уродам всё время кажется, что ещё чуть-чуть, и они нашу оборону продавят. И потому они пока никого серьёзного для атаки не привлекают». Все надеются, что если еще чутка побольше сил собрать, все и сладится. И так уже четвертый раз. Отбой тревоги дали еще через полчаса. К тому моменту поток ботов уже настолько упал, что Савелий отпустил Ивановича и Головко досыпать. С настолько упавшей интенсивностью работ они и в сокращенном составе справятся. А вот когда все закончится, рабочих рук потребуется много потому что этот налет, судя по тому, как долго им пришлось работать на пике производительности ангара, был заметно тяжелее предыдущих. Следовательно, ремонт им предстоит завались. Ну да ничего, справятся. Тимофей и ему предложил сходить пожрать, но Савелий отказался. И не столько из-за чувства долга, сколько именно из-за того, что была у него надежда, что именно в его ангар снова попадет бот с такой симпатичной пилотессой. И уж тут-то он точно своего шанса не упустит. Но не срослось. Впрочем, раз её бот обслуживался в их ангаре, значит, она точно приписана к их базе. Так что отыщем, никуда не денется.